Напротив служебного входа в театр оперетты расположилась рюмочная. Фомин несколько раз заходил сюда после работы. Деловито, выпив две рюмки и закусив бутербродами, он шел к метро и ехал в свое далекое Тушино. Ему нравилось это место именно потому, что оно было рядом с театром. В феврале 45-го после ранения комсомол направил его на работу в милицию. До войны Фомин жил в небольшой деревне под Скопином, поэтому Москва заворожила его. Однажды культкомиссия управления наградила его бесплатным билетом в оперету. До этого дня Фамин никогда не был в театре. Правда, на фронте он видел выступления фронтовой бригады. Но о настоящем театре, с бархатными креслами и ложами, отделанными сусальным золотом, Павел Фомин знал по рассказам. Он до матового блеска начистил сапоги, отутюжил синюю милицейскую форму, надел на китель все пять медалей. Он шел в театр, как на праздник. Фамин смотрел Сильву. Сцена стала для него окном вной мир, беззаботный и легкий. Там жили веселые мужчины и красивые женщины. С тех пор Фомин зачастил в оперетту. Он уходил в ее мир из послевоенной скудости и неустроенности коммунальных квартир. Сцена завораживала его. А музыка, жившая в нем, делала Фомина увереннее и легче. Теперь героев оперетты он переносил в реальную жизнь. — Ну, ты чистый Бонни, — сказал Фомин как-то мошеннику Вите Панчевскому. Кто, — Кто-кто? — заинтересованно повторил тот. — Ну, Бонни, из Сильвы. — А вы, начальник, оказывается, меломан. Фомин отроду не слышал такого слова и переспрашивать у Панчевского не стал. Феня она и есть Феня. Только позже он узнал, что такое меломан. Позже, когда собрал богатую коллекцию пластинок с ариями из оперет. Жизнь прошла, увлечение осталось. Поэтому с особым чувством входил он сегодня в служебный вход театра. — Вы к кому? — спросила Фомина, пожилая женщина-вахтер. — Я из милиции, мне бы к инспектору по кадрам. — Документ у вас есть? Фомин достал удостоверение и, не давая в руки, раскрыл. — Московский уголовный розыск, — прочитала вахтерша. — Ну что ж, — нехотя сказала она, — проходите, кадры на втором этаже. Лестницу покрывала вытертая ковровая дорожка, глушившая шаги. Фомин поднимался, прислушиваясь, втайне надеясь услышать музыку. Он шел по узкому коридору мимо дверей с аккуратными табличками, удивляясь обыденности театра. Учреждение как учреждение. Реальные будни никак не вязались с волшебным миром, живущим в его воображении. И кабинет у инспектора по кадрам был самый обычный. В таких Фомину приходилось бывать часто. «Что вас интересует, товарищ подполковник?» спросила инспектор, женщина лет 35, гладко причёсанная, аккуратная, подтянутая. у «Вас шофером работает Алимов?» «Он уже не работает шофером перебила Фомина женщина. «За пьянку его лишили водительских прав на три года. Сейчас он постановщик». «Это что за должность такая?» удивленно спросил Фомин. «По старому рабочей сцены». «Алимов сейчас в театре?» «Нет, он в командировке в Перми». На столе пронзительный длинно залился телефон. «Это Пермь». Инспектор взяла трубку. «Я сейчас узнаю, где он». Она долго говорила о каких-то заявлениях на отпуск, о тарификационной комиссии, потом спросила невидимого собеседника. «Кстати, Виктор Иванович, как там Алимов?» «Ах так, понятно, ясно». «Принимайте меры, да. Хватит с ним цацкаться». Инспектор положила трубку, посмотрела на Фомина. «Ничего утешительного вам сказать не могу. Пил, самовольно уехал из Перми». «Давно?» «Три дня назад». Фомин шел по Пушкинской к метро, прикидывая, как ему отловить Алимова. Дома он у него был. Участковый выяснил, что Алимов в квартире не появлялся больше месяца. Но это и понятно, он был в Перми. А теперь где же Алимов? Конечно, он мог уехать куда угодно, хоть в Сочи. Но должен же человек появиться дома. Фомин спустился в метро. Он решил опять зайти в 48-е отделение. Двери квартиры Патрушева были обиты металлическими скобами и напоминали крепостные ворота перед набегом татар. Калудин нашел кнопку и долго слушал, как звенит звонок на сопредельной стороне. Потом послышался лязг запоров. Видимо, хозяин открывал еще одну дверь. И наступила тишина. Калудин знал, что Патрушев внимательно изучает его в дверной глазок. — Кто там? — голос был приглушен массивностью двери. — Это я, Борис Львович. Калудин из Мура!» Опять наступила тишина, и Калудин уже начал злиться. Вновь сработали задвижки и запоры. Звук их напоминал звук работающих поршней дизеля, и дверь приоткрылась. Сначала чуть-чуть, потом пошире, и, наконец, щель позволила Калугину протиснуться в прихожую. За его спиной ухнула дверь. Синхронно сработали запоры. Вспыхнул свет, и Калугин увидел Патрушева. С последней их встречи прошло около шести лет, но Борис Львович не изменился. Перед Калугиным стоял моложавый для своих шестидесяти двух лет человек. Одет Патрушев был, как всегда, в темно-синий двубортный костюм из дорогого материала. Калугин знал, что Патрушев много лет шьет костюмы у самого дорогого закройщика. Белая крахмальная сорочка намертво врезалась в могучую шею. Рукопожатие было коротким и сильным. Патрушев любил демонстрировать свою мощь. Он принадлежал к категории людей, которых природа наградила силой от рождения. Ему не надо было искусственно накачивать мышцы. «Здравствуйте, Игорь Владимирович!» Патрушев улыбнулся, показывая великолепные зубы, не знающие, что такое врачебное вмешательство. «Проходите!» — продолжал он. «Я, как видите, караулом стою, сокровища свои охраняю». «Да, Борис Львович, вам есть что охранять?» «Не для себя, не для себя старался. Умру, все людям достанется». «Но вам-то смерти говорить смешно». «Почему же? Вы не знали моего друга, кинорежиссера Садовникова?» Слышал, конечно. «Он на двадцать лет моложе меня, к тому же спорт, культуризм всякий, утренние пробежки, не пил, не курил, был у меня в гостях, говорили, спорили. Вышел, домой пешком пошел и умер. Так-то вот, Игорь Владимирович. Прошу, прошу». Калугин вошел в комнату. Одна стена была застекленная, и на ней плотно висели миниатюры и медальоны, вторую заняли иконы. Ничего нового нет, кроме, пожалуй, вот этой. Патрушев взял Калугина за локоть и подвел к стене. Лимарев. Приобрел два года назад в Туле. Патрушев отодвинул стекло, снял миниатюру, протянул Калугину. Игорь долго рассматривал ее и протянул Патрушеву. Здорово. Прекрасная вещь. У меня был Забродин, перефотографировал ее. Реликт по нынешним временам. Телефон дымится, мои коллеги предлагают любой обмен. Но она мне нравится. Не отдам. Знаете, в любой коллекции есть вещи, которые приобретаешь для собрания как такового, а некоторые — для себя. Так вот, Лимарева я приобрел для себя. Вечером сяду, поставлю его рядом с настольной лампой и смотрю часами. Понимаете? Калугин понимал его. У него тоже были любимые вещи. У его приятеля висела картина Нестерова «Соперницы». Игорь, приезжая к нему, мог часами сидеть и смотреть на нее, находя все новые и новые детали. — Не желаете ли чаю, Игорь Владимирович? — Если это вас не затруднит, Борис Львович. — Тогда прошу на кухню по-простому. Они сидели за массивным дубовым столом и пили чай. Кухня поражала своими размерами. Такие нынче сохранились не во всех старых домах. — Гостей принимаю на кухне, — посетовал Патрушев. — Коллекция. Остальные комнаты для меня стали музеем. Мне бы его заботы, — подумал Калугин. — Игорь Владимирович, — продолжал Патрушев, — а я ведь знаю, зачем вы ко мне пришли. — Желание посмотреть Лимарева исключаем? — Калугин хитро прищурился. — Исключаю. Вам его не смотреть, а искать надо. — Надо, Борис Львович, информация у вас прекрасная. — Так мирок-то наш узкий. Сколько в стране серьезных собирателей раз-два и обчелся. Только ко мне вы пришли напрасно. «Неведомо мне об этом деле ничего». «А может, Борис Львович, подумайте, вдруг какую зацепочку и найдем?» «Вы мою крепость видели? Так-то. Я ее не так давно соорудил, лет пять назад. А почему? Молчите? Так я вам скажу». «Именно в это время и появились люди, которых весьма заинтересовали предметы старины. Их начали скупать. Более того, начали отправлять за границу». — Борис Львович, — перебил его Калугин, — мне, как никому другому это известно. — Понимаю, простите, что читаю вам популярную лекцию. — Борис Львович, я же за другим пришел. Вы в вашем профсоюзе человек уважаемый информированный. Есть же какие-то слухи, предположения. Мне интересно все. — Скажу вам одно, Игорь Владимирович, я тут встречался с Козловым из Ленинграда. Мы долго говорили. Нам надоело бояться. То есть жить в постоянном ожидании несчастья. Кто мог подумать на тихого старичка Хомутова, что он мафиози? — Хомутов. Калудин достал сигарету. — Вы позволите? — Ради бога. Хомутов был человек с биографией, бывший полицай. И не просто полицай, а начальник криминального отдела полиции в Гродно. — На, божий старичок! Такой тихий, ласковый. Охватка у него была железная. Патрушев замолчал, видимо, вспоминая что-то. Калудин молчал. Он знал Патрушева не один год. Борис Львович славился своей силой и непоколебимой уверенностью. Но сегодня перед Калугиным сидел совсем другой Патрушев. Напуганный был Борис Львович, ох, напуганный. — Я нынче всего боюсь, — нарушил Патрушев молчание. — Если уж квартиру музея Алексея Толстого ограбили, то нас и подавно не пощадят. — Вы мрачно настроены, Борис Львович. Мы раскрыли это преступление, виновные наказаны. Особняк Сухотина? Работаем. Эти люди не побоялись поднять руку на госимущество. Найдем? Найдите их. Все коллекционеры вам спасибо скажут. Мне говорили, что Хамутов так ничего и не сказал, и денег вы его не нашли. Так это или сплетни? Я не из праздного любопытства спрашиваю. В какой-то степени ваша информация верна. «У Хомутова был помощник, я о нем ничего не знаю. Слышал только кличку — Каин. Кто вам сказал об этом?» «Козлов». «А он знает этого Каина?» «Нет». «Так откуда ему все это известно?» «Вы же знаете, что Козлов три месяца был под следствием». Слышал что-то. Калудин прекрасно знал историю Козлова, работавшего начальником реставрационного цеха. Его запутали ушлые дельцы. Три месяца Козлов отсидел в крестах и вышел оттуда полностью оправданным. Так иногда оборачивается чрезмерная доверчивость. Козлов сам наказал себя на эти три месяца. «Так вот», — продолжал Патрушев, — «эту кличку ему назвал один из уголовников». «Доверчивый вы человек, Борис Львович, кличка-то прямо из авантюрного романа». «Смотрите, смотрите, я все рассказал, что знал».